Сцена первая. Смерть прибыла в Рим за 10 минут до полуночи скоростным поездом из Милана. Остановившись на седьмой платформе вокзала Термини, состав вывалил на перрон полсотни усталых пассажиров, почти не обремененных багажом. Их тут же умчали последняя электричка метро и дожидавшиеся такси. В поезде погас свет. Из вагона «Люкс» почему-то не вышел никто, пневматические двери остались закрытыми. Сонный кондуктор разблокировал их снаружи и поднялся, чтобы убедиться, что в вагоне не задержался какой-нибудь задремавший пассажир. Добросовестность сослужила ему дурную службу. Через 20 минут его исчезновения заметил агент железнодорожной полиции, дожидавшийся кондуктора, чтобы выпить пивка после смены. Большими друзьями они не были — но постоянно встречались на вокзале и со временем выяснили, что у них немало общего. Оба обожали широкобедрых дамочек и болели за одну футбольную команду. Агент поднялся на борт и обнаружил, что его собутыльник свернулся на полу тамбура, слепо глядя перед собой распахнутыми глазами. Руками он сжимал горло, словно пытаясь себя задушить. На резиновом коврике собралась в лужу, вытекшая у него изо рта кровь. Агент подумал, что таких мертвых покойников еще не видел, и все-таки прикоснулся к шее мужчины, заранее зная, что не нащупает пульса. «Видать, инфаркт», — подумал он. Агент мог и продолжить обход поезда, но в избежание бюрократической волокиты предпочел не выходить за рамки своих полномочий и сразу же, спустившись на перрон, связался с диспетчерской службой, чтобы прислали кого-нибудь из криминальной полиции и известили дежурного магистрата. Самого вагона он так и не увидел. Протянув руку и открыв раздвижную дверь с матовым стеклом, он изменил бы и свою судьбу, и судьбы тех, кому предстояло войти в поезд после него. Но ему это и в голову не пришло. Обязанность осмотреть поезд легла на плечи замначальника третьего отдела мобильного спецподразделения которую все, кроме полицейских, называли убойным. Эту должность занимала женщина, вернувшаяся на службу после долгого отпуска по состоянию здоровья и череды невзгод, которые несколько месяцев обсуждались во всех ток-шоу. И звали ее Коломба Касселли. И впоследствии нашлись люди, посчитавшие ее приезд счастливым случаем. Ее мнение на этот счет было диаметрально противоположным.